Алексей Panogrof Laria И любовь нечаянно нагрянет. В те поры относился я к любви математически. Чем сложнее задача, тем интереснее решать. Одной из первых игрушек-квестов, которую гоняли в конце 80-х на 286-х персоналках, была Ларри. О похождениях сексуально озабоченного героя в поисках соответствующих развлечений. Очень целомудренная игрушка по современным меркам. Этот Ларри – бочком перемещался по экрану при помощи клавиш-стрелок, смешно перебирая ручками и ножками в поисках подсказок, чтобы перейти на следующий уровень. Мы, те, которым посчастливилось иметь на рабочем месте персоналку, созванивались и обменивались своими успехами в играх. «А ты нашел под кроватью гаечный ключ?» «Ну, нашел. И что с ним делать?» «Надо зайти в сортир». встать около водопроводной трубы и нажать «ТАП». Тогда он открутит гайку, хлынет вода, сработает сигнализация и откроется двери из комнаты. Вот блин, елы-палы, учись, студент, пока я жив. Так и трудились мы, вчерашние выпускники, играющие своего английский язык, которому нас не смогли научить ни в школе, ни в институте. Но все это было позже, лет на пять. А история случилась еще на втором курсе, когда про Лари мы еще и услыхом не слыхивали. Именно негаданно нагрянувшая любовь и послужила поводом к появлению такого документа, который я привожу ниже в оригинале. Договор о социалистическом соревновании групп на 1983 учебный год. Мы, подписавшиеся группы, Номер 06-202 и 255 заключили настоящий договор о соревновании под девизом «Пятилетки эффективности и качества, энтузиазм и творчество молодых». С новой соревнования являются социалистические обязательства группы. Группы обязуются соблюдать принципы социалистического соревнования, товарищескую, крыльную помощь, гласность, обмен опытом. Дата 18 апреля 1983 года и подписи от групп Консорга и «Прохода». Печать ВЛКСМ. За поверхнее резолюцию утверждаю с неразборчивой подписью. На бланке отпечатано в типографии «Мои». Началось все с того, что я досрочно сдал зимнюю сессию на втором курсе. Всем еще оставалось в лучшем случае две недели – Это если без хвостов и пересдач мучиться на сессии, когда я был уже свободен, как ветер, гулявший в моей голове. И при финансовой поддержке родителей, обрадованных успехами сына, купил путевку на горнолыжный курорт Цахкадзор, находившийся в Братской республике Армении. А там, в Цахе, я встретил ее. Но сначала познакомился с графом. На первый подъемник всегда собирала длиннющая очередь. Я ненавидел это стояние и пытался найти обходные пути. «Это не вы уронили?» – обратился я к девушке, стоявшей практически в начале очереди, делая вид, что поднимаю со снега, а на самом деле протягивая ей свою карточку от гостиничного номера. Так, завязав незатейливый разговор, я сделал вид, что всегда здесь и стоял, постепенно втираясь в очередь. Которая напоминала удава из маленького принца Экзюпери Проглотившего не только слона, но и других животных Когда я уже почти освоился на незаконном месте Так как ближайшее окружение не предприняло попыток выдворить меня Вдруг за спиной раздался грозный голос «Чё, самый умный, да? Чё стоишь как истукан, тебе говорю? Думаешь, я не видел, как ты сюда влез? А ну выходи, сейчас ноги вместе с лыжами переломаю, умник!» Внутри у меня все неприятно сжалось. Да, я был наглый парень, но лезть на рожон и вступать в боевые действия, еще за неправое дело, был не готов. Поэтому, оборачиваясь, спешно думал, как выйти из создавшейся ситуации достойно и с неиспорченным портретом. Оглянувшись, я увидел, как здоровенный амбал хватает стоявшего за мной мужичка Такой же, как у меня, серо зеленой куртки. Ну, что, не понял? Выходи, давай из очереди. Сейчас в больницу поедешь. Мужичок довольно затравленно смотрел на амбала и неуверенно отвечал. Да я стоял, стоял я здесь. Он-то действительно стоял. Я и выбрал место как раз перед ним, потому что он тихий и щупленький. Перед таким влезать самое милое дело – Я сразу, правда, не обратил внимания на то, что куртки у нас похожи. Амбал был настроен решительно и уже выдворял из очереди упирающегося мужичка. Народ безмолвствовал. «На его месте должен был быть я», – всплыла у меня в голове цитата из фильма. И не только всплыла, но и предательски выпорхнула из моих уст. «Чё?» «Не понял. Тебе чё надо, парень? На каком таком месте? Стой, где стоишь, и не лезь!» Потом в голове амбала произошел некий мыслительный процесс, и он, отпуская мужичка, надвинулся на меня. «Э, ты что ли, значит, здесь такой умник?» Остап понял, что сейчас его будут бить, и, возможно, даже ногами. И тут случилось чудо. Я вдруг услышал ответный позывной. «Напьешься, будешь!» «Ты чего стоишь здесь, как родной? «А ну, пойдем со мной!» Совершенно незнакомый мне высокий армянин, лет тридцати, в дорогой и редкой вообще по тем временам дубленке и по ранней лохматой шапке, вдруг словно из-под снега вырос, оказавшись между мной и амбалом. «Ну,» «Эдем, брат, что стоишь?» Меньше всего я был похож на его брата. Разве что насыл у нас обоих были заметные, орлины. Он впоследствии говорил, что обратил внимание на мой профиль. Но главное, что в те времена все люди были братьями на необъятных просторах СССР. Так я познакомился с графом. Он подвел меня к служебной калитке на подъемник, велел пропускать и напутствовал. «Проходи прямо сюда!» И говори, что от графа. Потом, когда я очередной раз спускался вниз и опять встретил графа, мы сели на солнышке и покурили вместе. Я благодарил его за помощь, он говорил, что все видел, и что ему тоже нравится фильм «Бриллиантовая рука», и особенно «Лелик», и что он здесь главный контрабандист и авторитет, и что под ним весь цах ходит. А в Иране у него друзья армяне. и что есть окно на границе, и скоро он через него свалит насовсем. Так я стал другом графа, а на горе принадлежать к высшей касте. А потом на склоне я увидел ее. Она была в модном комбинезоне. Возможно, что вначале я влюбился именно в комбинезон и в то воображаемое мной божество, которое пряталось внутри него. Я заболел ей. Сейчас я не могу вспомнить ее имя. Оно точно было какое-то простое и популярное в те годы. Наташа, Оля, Света. Пусть будет Света. Я высматривал ее на склоне, скатывался невдалеке от нее, но подойти не решался. Все же мне удалось дважды щелкнуть ее на отцовский фотоаппарат ФЭД. Но выбрать момент, чтобы спокойно подкатить к ней и познакомиться, мне никак не удавалось. Я робел. Тогда у меня созрел план. Пользуясь своим правом, проходить на подъемник слева без очереди, подгадать так, чтобы попасть вместе с ней на одно кресло. Подъемник был двухместный, а в связи с большими очередями садились на кресло строго по двое. Дело осложняла ее подруга, с которой она всегда поднималась вместе. И вот однажды мне повезло. То ли ее подруга устала и пропускала подъем, то ли сильно отстала, но она стояла в очереди одна. Я, как охотник в засаде, затаился у заветной калитки для служебного пользования, чтобы совершить решающий прыжок. «Проходи, Алекс!» – открыл мне калитку, дежуривший в этот день Ашот. «Э, «Сейчас, покури, пойду». «А че на подъемнике не покурить?» – удивился Ашот. Да, я лучше здесь, Ашот. Как знаешь, Алекс. И вот она уже готовится сесть в кресло. А за ней какой-то мужик топает через основную вертушку. А Ашот? Ашот скрылся за будкой и не видит, как я отчаянно жестикулирую, пытаясь привлечь его внимание, чтобы он открыл мне заветную дверцу. Она и мужик уже садятся на подъемник. Все пропало. Но тут... У нее выпадает из рук лыжная палка. И остается лежать на снегу. Я прорываюсь через калитку и коршуном бросаясь на вожделенную палку. Вот она, волшебная палочка в руках незнайки. Всюду дорогу наверх я судорожно до боли в суставах сжимал ее, боясь выпустить и уронить спасительную соломинку. «Эту палочку-выручалочку, выручи меня!» Наверху, передавая ее владелице, я узнаю, что она москвичка, что ее зовут Света, что она учится в МАИ на первом курсе и узнаю гостиницу, в которой она здесь живет. Что еще нужно Ларе для счастья? Та-та-та-там! Вы успешно прошли первый уровень для перехода на следующий нажмите Enter. Обычный распорядок горнолыжника на курорте выглядит так. катание после завтрака до обеда, сон, необремительное развлечения до ужина, вечерняя пьянка, танцы и дальше как пойдет. Обычно после обеда засыпаешь, как убитый, но в этот день не спалось, не терпелось отправиться на поиски ее гостиницы. Когда я спускался на лифте с четвертого этажа, внутри себя мысленно насвистывал мелодию представлявшую смесь из «Ториадор, смелее в бой!» и свадебного марша Мендельсона. Двери лифта раскрылись, и на пороге я увидел мальчика лет шести, сгибавшегося под тяжестью санок Чук и Гек. Любовь к человечеству, переполнявшая меня, не удержалась в берегах и выплеснулась на этого мальчишку. «Тебе на какой этаж?» Спросил я, высвобождая его из пацанок. Мы поднялись на пятый. Я довел его до дверей номера и сдал на руки благодарной мамаше. Танцующей походкой вернулся в лифт и поехал вниз, как говорится, с чувством глубокого удовлетворения самим собой и жизнью. Но за все надо платить, даже за радость, испытываемого от совершения доброго поступка. Лифт, вначале бодро заскользивший вниз, вдруг резко остановился. Свет погас, и все замерло. С минуту я выжидал. Затем, когда в давящей уши тишине стали отчетливо слышны удары моего сердца, начал действовать. Сначала подавил на все площади кнопки пульта управления. Никакого результата. Потом позвал. «Кто-нибудь есть?» «Есть кто-нибудь? Ответьте!» Я застрял в лифте. Может кто-нибудь помочь? А в ответ тишина. Начала нехорошо посасывать в животе. Осматриваюсь. В потолке кабины есть квадратная крышка. Прихвачена ножевую нитку одним шурупом. Выкручиваю его. Толкаю крышку люка. Откидывается. Хватаюсь за края люка. Отталкиваюсь ногами от пола, подтягиваюсь, нет, срываюсь вниз. Снова цепляюсь руками, ноги раскорячиваю, упираюсь в две противоположные стенки, отталкиваюсь. Удается перехватить одной рукой и, вцепившись в трос на крыше лифта, тяну себя изо всех сил. Половина туловища уже на крыше. В таком положении можно чуток передохнуть. Последний рывок, упираюсь одним коленом, все. Я на крыше лифта. Так, а что дальше? Надо открыть дверь из шахты на площадку этажа. Не сразу, но нахожу нужный рычажок, нажав на который, удается открыть металлическую дверь. Слегка нагибаюсь, чтобы вписаться в уменьшившийся проем. И спрыгиваю на площадку третьего этажа. Ух, свобода! Молодец, Ларри. Преодолел еще одно препятствие. Переходи на следующий уровень. А если бы электричество дали, когда я был на крыше кабинки? Гейм-овер был бы. Второй жизни-то в этой игре разработчик-создатель не предусмотрел. После счастливого освобождения из лифта, отправляясь кружить по у подножия горы курортному поселку в поисках ее гостиницы. Нашел, но во время послеобеденного сна вламываться не решился. А когда пришел вечером, оказалось, что она с подругой ушла в кино. Вечер сам собой скомкался и полетел в мусорное ведро, как испорченный черновик. На следующий день я тщательно высматривал свету на горе. Носился как безумный вверх-вниз и снова вверх-вниз – Но ее так и не встретил. За обедом мы с моими соседями по комнате распили пару бутылок сухого, и я провалился в послеобеденный сон. А когда вечером пришел опять в ее гостиницу, оказалось, что они уже уехали в аэропорт. Game over, Варя, ты проиграл. Время на прохождение этого уровня вышли. Удачи в следующий раз. К концу марта все мои одногруппники и даже наш староста Валентюк – это не фамилия, а прилепившаяся к нему от имени Валентин кличка – успешно обрубили хвосты зимней сессии и чувствовали себя до летней как пятачок до пятницы совершенно свободными. Поэтому мое неожиданное предложение смотаться на несколько дней в Москву вызвало живой интерес и взаимопонимание. Я стремился в Москву подгоняемый цвиговским амоком и непреодолимым желанием найти свету, студентку первого курса МАИ. Кроме этой информации, я был счастливым обладателем двух фотографий, на которых она была в своем модном комбинезоне, вязаной шапочке и на очках, закрывавших все лицо. Сначала я внедрил мысль о поездке в Москву среди двух моих друзей, Ильи и Игорька. Оба радостно согласились, что идея фееричная. Прослышав об этом, Валентюк только что успешно избежавший отчисления, немедленно заявил, что вписывается в тему. Встал вопрос, где ночевать в Москве. Я вспомнил, что однажды летом смог переночевать в общежитии МВТУ имени Баумана и предложил попробовать остановиться в общаге МАИ. Тут мне и до цели было бы поближе. Но друзьям-товарищам об истинных мотивах ничего не сказал, конечно. Идея поездки в Москву овладела массами. А уж когда и девчонки захотели присоединиться, то тут и наш комсорг Юрик понял, что негоже ему оставаться в стороне от такого общественно-культурного мероприятия и пускать его на самотек. Юрик предложил заручиться бумагой от нашего политеховского комитета комсомол, что мы, мол, не просто компания «Пьяниц», приехавшая весело провести время в Москве, а делегация. Да, Ларри, такие кульбитые крутасы в твоих неутомимых поисках женщин тебе и не снились. Картина Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» меркнет в сравнении с тем, как под наши шуточки у Люкани Юрик строчил вот это письмо, оригинал которого привожу ниже. секретарю комитета ВЛКСМ ЛПИ имени Калинина Фигурину АВ от группы 255. Наша группа выдвинула инициативу вызвать на соцсоревнования группу второго курса МАИ по нашей специальности с целью обмена опытом комсомольской профсоюзной и учебной работы. Для этого Просим оказать содействие делегации группы на Фейсбой между нашими группами. И подпись Секретарь Бюро ВЛКСМ группы Понятно, Юрик и староста группы подпись Валентюка. Ниже на это письмо было наложено две резолюции. Прошу подписать письмо ходатайству в комитете ВЛКСМ МАИ с просьбой оказать содействие в размещении студентов. группы 255 в общежитии МАИ в субботу и воскресенье секретарь комитета ВЛКСН, подпись. РАВКОМ физико-механического факультета ходатайствует о помощи в организации соревнований группы 255, председатель профсоюза 5 кафедры и подпись. Помню, как один из комсомольских или профсоюзных вражаков у которого мы подписывали нашу бумагу, удивленно заломил брови. Хм, а почему в моей? Мы с МВТУ дружим по обмену. Я промямлил что-то вроде того. Сильный технический вуз, особенно по физике. К счастью, у комсомольского вожака, видимо, были свои мотивы поддержать инициативу снизу. Лишняя галочка в проделанной работе не помешает. «Это правильно, надо расширять связи. С МВТУ мы и так совместную работу ведем. Езжайте!» И, подмахнув царственным жестом наше письмо, он отправил нас в Москву. В итоге в «Вояж» на поиски очередных подсказок для Лари отправились аж 9 человек, включая трех девчонок. Офигеть! А ведь никто, кроме меня, не знал истинной цели этого путешествия. Впрочем, компания подобралась отличная. Я, Игорек, Илья, Валентюк, Юрик, плюс две самые козырные девчонки нашей группы – Катька и Анька. Правда, никто еще не ожидал, что за нами увяжутся отличница Наташа и Тихони Миши. Поездка в Москву началась весело. В поезде наше купе в составе меня, Игорька, Ильи и Валентюка по-быстрому загрузилась парой бутылок водки и засела писать пулю. Потом... Мы по-детски расшалились и не по-детски уронили Валентюка с верхней полки. В итоге утром с Ленинградского вокзала отправились прямиком в Скрифосовского. И там сдали нашего старосту в ремонт. Оттуда он уже потом перебрался к каким-то своим дальним родственникам. И встретились мы с ним вновь только в обратном поезде. Отличницы и тихоня. осознав весь ужас, который может их ожидать в нашей компании, тоже ретировались и скрылись с горизонта жить к своим родственникам. Итак, уже в количестве шести душ мы отправились в Майи. Огромная территория института была огорожена красивой, но высокой оградой, и мы долго брели вдоль нее, пока не наткнулись на проходную, напоминавшую Триумфальную арку в Париже. Утренний поток студентов – как раз затекал сквозь нее, помахивая перед вахтерами студенческими билетами. Взъерошенные, невыспавшиеся и слегка помятые, мы органично вписались в эту толпу, и Лариса товарищами без труда преодолел этот барьер. После долгих блужданий по территории с множеством учебных корпусов, мы наконец нашли кабинет высокого комсомольского руководителя. Он долго вчитывался в наше послание и никак не мог понять, что происходит. Наконец, когда дар речи вернулся к нему, он почти по фильму иронии судьбы» произнес «Вы что, действительно из Ленинграда?» Вид у него при этом был один в один, как у героя Мехкова. Потом, взяв себя в руки, он уже совсем искренне удивился «А как вы сюда попали? У нас же пропускная система». Видимо, система дала сбой. Потом он оставил нас минут на 20-30 в беспокойном ожидании: Сидеть и гадать, выставят нас с позором или примут с распростертыми объятиями. Не знаю, посвящался комсомольский вожак со старшими товарищами или сам решил, что лучше поддержать свалившуюся ему как снег на голову инициативу ленинградцев, но, вернувшись, объявил, что нас поселят в общежитии, выделит группу со второго курса, которая будет с нами соцсоревноваться и опекать нас в Москве. И что мы подпишем тот самый исторический договор. Прекрасно, Ларри, ты прошел еще один уровень. Но пока еще не достиг своей цели. Игра продолжается. Мы покинули кабинет и шли по длинному институтскому коридору. И вдруг... Я снова увидел ее. О, счастливчик, Ларри, ты сразу, без подсказок, открыл последнюю дверь. Ты прошел все уровни и нашел красотку. Игра закончилась, ты выиграл. Света стояла с подругой у окна. Удивляюсь, как я разглядел и узнал в многоликой, многоцветной толпе студентов, хаотично перемещавшихся в коридоре по случаю перемены. Ведь на ней не было модного горнолыжного комбинезона. Я отделился от своих товарищей и подошел к ней. Ясно было, что мое лицо ей смутно знакомо, и она силится вспомнить, где меня видела. Света была одета как-то просто и неброско, на грани с небрежностью. Я уже не помню точно, во что именно, только какая-то серенькая юбка длиной ниже колена и блузочка, То ли это было какое-то платьишко, волосы собраны в пучок на затылке. Когда я подошел ближе, то увидел два горящих у нее во лбу гнойных прыщика. «Мы вместе были в циркотзоре в январе», – напомнил я. «А, да, точно». «А я сразу узнала», – сказала ее подруга. «А что ты тут делаешь?» Ты же вроде из Ленинграда был. Я не только был, я и есть из Ленинграда. Мы тут с ребятами приехали. В общем, погулять по Москве. Мы тоже собираемся в Ленинград в июне, после сессии. На белые ночи и развод мостов? Ага. Лучшее время для поездки в наш город. Тут раздался звонок на урок. И я отчетливо понял... что игра действительно закончилась. Я преодолел все преграды, решил все загадки, открыл все двери и нашел ее, но ничего не щелкнуло внутри. В игре тоже все заканчивалось, когда Ларри находил красотку. Дальше он начинал новый квест. Света пошла в кабинет, а я догонять своих одногруппников. Компьютерная игра... которой я болел последние три месяца, закончилась. Я вышел из нее, выключил комп и огляделся по сторонам. А на улице, оказывается, бушевала весна, и вокруг было полно красивых девушек. И когда я догонял наших, то обратил внимание на две пары стройных, упакованных в джинсы ног, хотя и растущих от ушей, но все же переходящих в круглые симпатичные пупки. синхронно покачивающиеся так такт шагам. И все же одна пара ножек, на мой субъективный взгляд, была стройнее и длиннее. Шел я так за ними и смотрел. Смотрел уже только на одни Катькины ножки. А на Аньке не смотрел больше. В итоге поездка удалась. Нам посчастливилось побывать в МАИ на студенческом концерте, еще никому не известный тогда и ставший впоследствии профессиональной музыкально-пародийной группы «Бим-Бом», позднее переименованной в XBB. Ребята из выделенной нам для соцсоревнований маишной группы возили нас на Арбат и Воробьевы горы. У них были только мальчики в группе. И они тоже обратили весьма активное внимание на наших Катьку и Аньку. Но им не обломилось. А через год мы сыграли две студенческие свадьбы в нашей группе. Вот такая нечаянно нагрянувшая любовь. И никакого квеста. Прощай, Ларри. До встречи через пять лет на экране монитора 286. -го. Текст читал Алексей Паногров.